Глава двадцать первая «Люмия приходит в себя! Тихо!» Шепот голосов стих по приказу шамана. Затаив дыхание, несколько пар глаз смотрели на девушку, следили за каждым вздохом неожиданной гости. Присутствующие Ахурты раньше не видели таинственных люмий, но темный узорчатый рисунок на щеке и руках незнакомки был похож на сказание шамана. Увидеть одного из потомков изгнанного полубожества хороший знак судьбы. Значит, удача на стороне ахуртов, а шор с ними. Девушка открыла глаза, и зрачки мгновенно заполнили голубую радужку, расширились от удивления. Люмия лежала на широкой скамье в доме шамана, окруженная толпой людей в ярких одеждах. Помощники колдуна в шкурах с разукрашенными лицами облепили ее со всех сторон, одновременно сторонясь и желая рассмотреть поближе. А сам шаман окуривал гостью из ручной курильницы, напевая только ему понятную песню. «Приветствуем тебя, Люмия!» Кивком головы шаман показал глубокое почтение и снял маску, а девушка торопливо приподнялась и села, чтобы уважительно кивнуть в ответ. Настороженно пробежалась взглядом по лицам окружающих, заметила свою сумку, лежащую в ногах, и, видимо, расслабилась. «Мне было видение в третью ночь молодой луны, что Ашор пошлет Люмию в помощь своим детям. Благодарим великую Люмию, что согласилась и явилась к нам». Присутствующие ахурты хором повторили «благодарим», внимательно смотря на растерянную девушку. «Могу рассмотреть поближе твои магические рисунки. Мой дед рассказывал, описывал цвет, но первый раз их вижу своими глазами». Шаман протянул открытую ладонь. И Люми, смотря с удивлением на темно-коричневые завитки на своей коже, вложила руку. Кисти рук мужчины искривил возраст, а исписанная символами кожа пещерилась морщинами. Но даже шрамированный браслет на его запястье не шел ни в какое сравнение с витиеватыми рисунками родимого пятна Люмии. Магия творила иными красками, нежели человек, и охурты почтительно склонили головы в знак принятия дара девушке. Никто больше не сомневался в волшебной силе девушки. «Буду рассказывать об этом моменте своим внукам, потом правнукам, а после и они своим. Встретить Люмию — большая честь для охуртов». Шаман снял с шеи веревку с множеством разноцветных узелков и протянул девушке. «Прими этот скромный дар. Это поет. Крепеж духа на нем сделал каждый ахурт, живущий в орлинном гнезде». Люмия с осторожностью взяла подарок, несколько секунд рассматривала плетение и надела его на шею, горячо поблагодарив. «Спасибо, шаман, это большая честь, но я удивлена, что вы так много знаете о Люмиях. Говорите, дедушка рассказывал вам о рисунках, он видел такую же, как я?» «Да, великий пиун имел честь знать Люмию». Шаман поднял голову вверх, вспоминая предка и отправляя ему выражение почтения и уважения. Однажды одна из твоих сестер спасла нас, и вот теперь и ты прислана в помощь. Девушка, видимо, смутилась, нерешительно оглядываясь по сторонам, чем вызвала волнение охуртов. Обеспокоенные перешептывания стали доноситься с разных углов комнат и смолкли только тогда, когда шаман бросил тяжелый взгляд. А один из помощников незаметно перекрыл выход из комнаты, облокачиваясь на дверь. А с мальчиком все в порядке? Когда девушка высказала беспокойство о спасенном ребенке, на смуглых лицах окружающих сверкнули белозубые улыбки. Они не ошиблись в ней. «Хвала Ашору!» – сказал шаман, и охурты хором повторили его слова. «Хвала Люмии!» «Я рада, но чем я могу помочь?» Девушка растерянно взъерошила волосы, бегло посмотрев на раскрашенные лица присутствующих. Их вера крепко отпечаталась в мимике а фигуры расслабились, словно Люмия забрала себе все их проблемы. «Наши земли опустели, а народ голодает. Мы скопили силы для ответного удара за несоблюдение королем договора, но долго нам не продержаться». Шаман говорил по привычке громко, чтобы каждый в доме, даже в самой дальней комнате, слышал его речь. «Ты здесь не просто так. Значит, дальше наши судьбы сплетаются воедино. Ты поможешь нам, а мы тебе». «Что привело в наши земли Люмию?» «Мне нужно срочно оказаться в столице», сказала девушка, пристально следя за последовавшей реакцией присутствующих. Говорила, словно шла по осколкам разбитого стекла, медленно и осторожно. «Я же говорил, наши пути пересекаются!» Шаман важно кивнул и посмотрел на каждого из помощников, а те почтительно склонились в ответ, шепча слова на местном наречии. «Но мой активатор портала полностью разряжен. Я видела, что происходило на лобном месте. Вы сможете помочь мне магией?» Похоже, Люмия сама плохо верила в произносимые слова, но ахурты не нашли в них ничего странного и не переспрашивали, что за активатор и как они могут помочь. Только замолчали на минуту, погрузившись в размышления. «Ахурты ни разу напрямую не направляли нашу энергию в штучки магов. Но мы попробуем!» Шаман решительно поднялся на ноги, и сказал уже громко, командуя. «Давайте не будем терять время даром. Накормим нашу гостью и проведем обряд по кичи». В общем зале женщины быстро выставили на стол последние запасы еды, и девушка была вынуждена попробовать хоть по кусочку каждого блюда, чтобы не обидеть хозяев. Ела с ощутимым трудом, постоянно ловя на себе заинтересованные взгляды. «Не расскажете, что вам известно о люмиях?» осторожно поинтересовалась гостья у шамана, сидя за столом. Сказала тихо, но привлекла внимание каждого из присутствующих, и в зале повисла абсолютная тишина. Все ждали ответа, затаив дыхание. Даже Люми, казалось, не дышала. «Немного. Дед рассказывал, что из легенд, чей смысл давно утерян и забыт, до наших дней донеслись лишь слова, что Люми — это потомки свергнутых полубогов. У вас есть сила изменять время и пространство, но плата за использование высока». «Жизненные силы. Вы видите правду, как бы ту ни скрывали. И даже можете разрушить магию на корню, но и собрать можете из корня». «Из корня?» – девушка оглянулась и перебрала пальцами в руках, так, словно хотела записать сказанное шаманом. Но желание так и осталось таковым, а шаман продолжал. «Да, так мой дед говорил, великий пиун», – сказал он, вставая из-за стола. «Надо торопиться, пока время и боги благоволят нам». Кажется, все только и ждали этого момента, а до этого даже воздух в помещении был полон напряженного ожидания. Наконец, к всеобщему облегчению и радости настало время обряда и демонстрации чудотворной силы Люмии. И вновь ахурты взялись за руки и образовали круг в круге на лобном месте вокруг кострища для бога Ашора. Шаман начал таинственный ритуал с гортанной песни, что отдавалось в груди и вырывалось наружу глубоким м, -м, -м, -м у каждого присутствующего. Огонь будто питался песней и разрастался вширь и ввысь, а дым становился плотнее. Шаман не отпускал руку Люмии с зажатым в нем активатором портала, пока темная коробочка не стала сначала мигать, а потом устойчиво гореть зеленым светом. Не теряя времени, девушка тут же вбила данные точки переноса, сердечно поблагодарила, и сделала прыжок в пространстве. В последний миг активатор запылал красным, сигнализируя о скором разряде, и оставалось надеяться, что вложенной энергии будет достаточно, чтобы добраться до дворца. Показываться в столице в виде расписной куклы было сумасшествием чистой воды. Но был ли выбор? Пробираясь по дворцовым задворкам, пряча лицо в поднятый колом воротник дубленой куртки, Майя старалась не показывать рук, замотала шарфом горло и подбородок до носа и двигалась как можно быстрее. Люмия видела свое отражение в стекле окна садового хозяйства блока. Виток на щеке доходил до скулы, но остальное лицо было чистым. Руки покрывала плотная вязь рисунка, и, как и подозревала Майя, все тело тоже. Сыщица была уверена, что такое количество витков образовалось не только из-за использования дара для остановки, а из-за вмешательства извне. Вспоминала то пронизывающее насквозь ощущение у костра и понимала, что Ашор приложил руку к делам земным. Богу дыма зачем-то было необходимо, чтобы Ахурты безоговорочно признали в гости Люмию. И мальчугана приплел в дело. Зато теперь Майя знала, что языческий бог Ашор существует. На своей шкуре ощутила его силу. Передернув плечами от неприятных воспоминаний, сыщица пробежала по служебному коридору до своей комнаты и с облегчением влетела внутрь. Перевела дух, привалившись спиной к стене, а потом бросилась к шкафу в поисках перчаток. Надела мягкий вельвет на руки и отправилась в отдел. В связи со срочными новостями о розыске травника и сложной ситуации на курорте, отдел «Маг преступлений» стоял на ушах. Вызвали даже запасников. Группа имчавшихся мимо Майи так, что волосы взвихрились вверх. Каждый кабинет гудел как улей. На столах расстелены огромные карты местности, Лежали рукотворные схемы, валялись горой последние магические новинки, которые тут же разбирались сыщиками, словно горячие пирожки. Сотни голосов перекрикивали друг друга. «Не хватает активаторов! Дай индикатор магии! Где, мать твою, мой связной? Кто увел из-под носа?» Для Майи это было и привычно, и странно. С одной стороны, она не была участником этой бешеной беготни, с другой — непосредственным свидетелем. Организованный хаос, так называлось, происходящее в отделе мак преступлений. Несмотря на крики и споры, метания из кабинета в кабинет, группы реагирования и одиночки быстро находили необходимое, получали задания и уходили порталами прямо из отделения, хотя обычно это строго-настрого запрещалось. Экстренный случай требовал экстренных мер. Никто не хотел терять ни секунды. Майя нашла глазами Жанет, которая почти валилась с ног под тяжестью коробки с последней новинкой отдела, связными, и подлетела к ней. Как раз вовремя, чтобы поймать заваливающуюся набок девушку. «Ой!» – Жанет выпучила глаза. «Майя, что ты тут делаешь? Не поехала с Миртом на курорт? Слава богам! Там такое творится! Получала сообщение?» «Где господин Розенберг?» – Майя вцепилась в рукав сослуживицы, стараясь выслушать до конца. Жанет сделала важное лицо, показала указательным пальцем вниз и многозначительно подмигнула. «Там важный свидетель!» «Свидетель?» «Могли ли они так называть травника?» «Вряд ли. Или могли?» «Свидетель в казематах?» – уточнила Майя. «В клетке!» – многозначительно произнесла Жанет. «Только, ч. не особо распространяйся!» «В клетке? Неужели трияна поймали?» В голове паника застучала сотнями молотков, мешая трезво мыслить. «Что делать? Как быть? Неужели травник сглупил и попался на удочку?» «А как же невероятные способности? Как же сила?» Майя больше ничего не слышала и не видела, кроме единственной цели – тюремного подземелья временного содержания. Там проводились допросы, там же держали заключенных до решения суда, там же стояли антимагические клетки. В распоряжении у стражей была металлическая сеть, блокирующая магию, и Мая кляла, на чем свет стоит ее изобретателя, архимага, ведь только ей смогли бы схватить Трияна и утащить в подземелье. Перед глазами встала жестокая сцена поимки травника, его безуспешные попытки вырваться и призвать силу, и то, как крупное тело волочили по каменным ступеням вниз, словно огромный мешок с крупой. «Хватит!» Остановила себя сыщица, понимая, что просто подставляла Трияна в сцену, которую наблюдала не раз при поимке беглых магов. «Не думай об этом! Просто не думай!» Спускаясь ниже по служебной лестнице, девушка судорожно соображала, чем может помочь травнику. Но сыщице нужно взглянуть своими глазами, чтобы оценить масштаб происходящего. Посмотреть на настрой начальника, от него зависело 90% исхода. Здесь были каменные стены, каменный пол и даже каменный потолок. Все было клеткой, твердой и непоколебимой. Освещение в подземелье держали приглушенным, и мягкое сияние магических светильников слабо скрашивало окружающую обстановку. Впереди находилась проходная с несколькими степенями защиты. Показать пропуск охраннику, поздороваться, взглянуть в знакомые глаза служащих, войти в луч на предмет вноса опасных вещей, а потом дыхнуть в магический жолоб. Детектор для подтверждения личности. Сделано. Как хорошо, что у Майи есть доступ на нижний уровень. Кларк Розенберг был заботливым начальником, отправляющий подчиненных на разнообразные задания, в том числе в тюремное подземелье. Клетки, клетки, где же они? Вот здесь налево. Пройти пост, контроль, еще раз налево. Еще один пост, сдать магические приборы, показать удостоверение и представиться. Цель – Кларку Розенберу срочное сообщение. По сравнению со всем остальным подземельем, место, где стояли кубические решетки, блокирующие магию, можно было назвать даже уютным. Письменный стол для записи показаний с настольной лампой, три стула, шкаф с инструментами воздействия, обветшалый диван и три клетки. Майя так спешила, что влетела в помещение на всех парах, завладев в миг вниманием присутствующих. Но девушка не видела окружающих, пока стремилась рассмотреть, кто же пойман в клетку. Но Кларк Розенберг, что быстро шагал к сыщице, закрывал обзор. Майя! удивленно произнес начальник, оглядываясь, Простите, Ваше Величество, неожиданная весть, наверное. Сыщица оторопела, выглянула из-за начальника и низко поклонилась королю, сидящему на диване в неестественной и напряженной позе. Но Фридрих даже не посмотрел на девушку, продолжая не мигая, смотреть на клетку. Майя с внутренней отропью перевела взгляд за железную решетку и выдохнула с облегчением, будто спустили жгущий легкий воздух. Это не Триян, не он. Но подождите, это же... это... та женщина! Сумасшедшая, что заперла Майю в лавке, скрытой от всего мира. Тут же вспомнился пожар, при котором сыщица чудом не сгорела. Дом детства, куда посмела ступить, это ненормальное. Майя бросила беглый взгляд на две соседние пустые клетки и полностью успокоилась. «Не пойман. Триян в порядке. Какое облегчение!» Вдруг уши девушки практически свернулись от гортанного гогота арестованной. Двое стражей, король, начальник и сыщица вздрогнули, одновременно повернули голову к женщине. «А вот и помощница явилась!» «Что?» Майя отступила назад и осмотрелась. «Кто? Что? Она говорит о Майе? Женщину напоили или она бредит?» «Фридрих!» Задержанная нагла кликнула застывшего в удивлении короля. «В твоих рядах предатели! Ха-ха!» Кларк Розенберг на глазах поменялся, превращаясь в ищейку, напавшую на след. В голове закрутились шестеренки, прокручивались схемы. Он не стремился верить словам женщины, но уже стал подозревать подопечную. «В чем дело?» – спросил у Майи, и девушка недоуменно пожала плечами, посмотрев в сомнении на заключенную. «Она больна!» предположила сыщица, не представляя размер грядущих неприятностей. «Это очевидно!» Подозрение не покинуло глаз матерого гения сыска. «Не верите?» — громко спросила женщина, хлопнув ладоши. «Так я докажу!» Приковав всеобщее внимание и добившись нужного эффекта, женщина посмотрела прямо в растерянные глаза короля. «Гадаешь, как же я достала Фрида?» «Что тут гадать?» Процедил сквозь зубы король, покосившись на охрану. Словно решал, оставлять лишние уши или нет. «Ты всегда была в этом сильна». Кларк Розенберг от любопытства чуть не откусил язык. Удивлена была и Майя, но субординация не позволяла лезть в разговор. Да и головы еще дороги. «А знаешь, кто мне помог?» Женщина делала вид, что очень занята разглядыванием собственных пальчиков. «Ты уже сдала, подельник Верьен, осталось только поймать». Король нехотя вел диалог, но явно его мучили догадки. Что-то не давало покоя, изводило, не позволяло уйти. «Но он лишь рука, а вот она...» Женщина посмотрела на сыщицу, окинула хитрым взглядом ее замотанное до носа лицо, перчатки и многозначительно хмыкнула. «Снимите с нее шарф, разденьте, и сами все поймете». Майя рефлекторно отступила назад, чувствуя себя загнанной в угол мышью. В голове звучало «это абсурдно», а в спину уже уперлись магиканы-охраны, готовые вырубить сознание девушки в любой момент. Майя громко сглотнула комок страха, старательно собираясь с духом и мыслями, чтобы придумать способ спасения. Ведь она виновата только в том, что Люмия, но она никогда не делала ничего против короля. Нет, нет, неужели все так кончится?